Глава двадцать шестая Мандрагоны Я все еще в Мандрагоны, но я не ставлю числа на этом письме, не зная, одну ли строчку или целый том напишу я вам. Я продолжаю мой рассказ того места, на котором его оставил. Бандит несколько раз попытался покинуть общество, которое он сопровождал, и ускользнуть во внутренность замка, Но Оливия, с которой был ее старший сын, и которая, вероятно, начала подозревать этого господина, не спускала с него глаз и вынудила его через несколько времени выйти вместе с путешественниками, с которыми он пришел в виде провожатого. Она со стуком затворила и заперла ворота, чтобы дать мне знать, что опасность миновала. Тарталья подал мне обед, как будто у нас ничего не случилось. «Ты думаешь...» — спросил я его что это честный господин — агент полиции. Я в этом уверен, мосью. Вы опять скажете, что и я тоже. Но это неправда. Я знаю, что он принадлежит к полиции, потому что он тот самый свидетель, который показал в пользу Мазолина. Будто видел, как вы заморали фреску. И это показание его тотчас было принято, как только он перемолвил несколько слов с комиссаром. Так и ты был там, если знаешь, как все это происходило. Тарталья закусил губу и возразил. «Ну что ж, если я и был там. Почем вы знаете, что я не был призван, как доверенный гражданин, чтобы представить сведения о вас? Что же ты сказал обо мне? Что вы, молодой человек, не способный вмешиваться в заговоры. Что вы художник, немножко глуповатый, немножко сумасшедший. Благодарю покорно. Этим только я и мог отвести подозрение И вы видите, что я вел себя в этом не как шпион» потому что прямо после допроса побежал предупредить Мариучию, чтобы она вас спрятала. Вы не можете понять, почему я знал, что вы здесь. Я должен был знать это, потому что сам подал мысль перевести вас сюда. Это объяснение порадовало меня. Оно оправдывало Даниэлу и ее излишнее доверие к Тарталье, в чем я в душе упрекал ее. Тарталья вызвал это доверие своим усердием и вполне его оправдывало в глазах моих. «Послушай, однако», — сказал я ему, тронутый его участием в моем деле, «не подвергаешь ли ты себя опасности твоей преданностью ко мне?» «Что тут говорить, масью?» — отвечал он. «От опасности не убежишь. Опасно делать добро. Опасно делать зло. Опасно также ни добра, ни зла не делать. Кто думает об опасности, тот только понапрасну время тратит. На этом свете надобно делать то, что хочется делать». Я не выдаю себя за храбреца перед ружейным дулом, но я ни за что не отступлю в интриги, как бы она ни была опасна. Там, где ум к чему-нибудь может пригодиться, я ничего не боюсь. Я боюсь только грубой бессмысленной силы, как вот море или пушка, как поле и гром, словом, всего, что не расскажет и что не слушает. В это время зазвенел колокольчик. Я сбежал к Это был Капуцин с вестями о своей племеннице. Она все советует мне быть терпеливым. Оливия велела сказать мне, что главная опасность миновала. Но в чем же заключалась эта опасность? Этого не мог мне объяснить добрый монах. Но Тарталья думал, как и я, что речь идет о посещении компании. Так называет он бандита Свея Аурелия. Капуцин пошел за нами в казино. И я с неудовольствием заметил что он намерен расположиться там как накануне. Ужин наш ему понравился, и он пришел ужинать, не то чтобы он сознательно рассчитывал поесть получше, а так, послушный одному инстинкту, как собака, который чутьем слышит кухню. Я не знаю ничего скучнее этого добряка с его тремя или четырьмя пошлыми фразами, с его глупыми повторениями и бессмысленной улыбкой. «Набей ему брюха сказал я Тартали по-французски и постарайся скорее его выпроводить». «Это нетрудно», — отвечал мне фронтен Вилла Мандрагоны. «Я это сделаю, не тратя даже наших запасов, которые нам понужнее, чем ему». «Любезный брат», — сказал он монаху. «Нечего мешкать. Я узнал, что в семь часов, то есть через десять минут, к нам приставят часовых». «Часовых?» — воскликнул Капуцин с ужасом. «Да, чтобы голдом принудить нас к сдаче». «Если вы не хотите разделить нашу участь...» «Молчи!» — шепнул я ему на ухо. Он перепугает Даниэлу этой вымышленной новостью. Но Капуцин уже навострил лыжи, и мы должны были бежать за ним, чтобы отворить ему калитку. Тогда только Тарталья решил успокоить его, но уже опоздал. При свете луны серебривший своими лучами стены замка. Перед нами блеснули два штыка, скрестившиеся под самым носом Капуцина, и громкий голос произнес по-итальянски. «Не вели напускать!» Шутка Тартальи стала правдой. Вилла Мандрагоны была в осаде. Фракиприан в ужасе так прыгнул назад, что чуть не упал в объятие мраморной вакханки, лежащей в крапиве. «Черт возьми!» — сказал мне Тарталья, захлопнув калитку с большим присутствием духа, но и с немалым страхом. «Жандармы! Это новость! Но это...» — промолвил он, подумав, — меня не касается. Это невозможно, или, может быть, это только временная мера. Подождем, что завтра будет. Отвечал я. — Нам надо бы на сейчас же узнать, что об этом думать. Отвори калитку и потребуй, чтобы пропустили капуцина. Я прислонюсь к стене, чтобы меня не видели. — Почему и не потребовать? — отвечал Тарталья. — Полицейские видели, как я вошел сюда сегодня утром. Они знают меня и ничего мне не сказали. Посмотрим». Он отворил калитку и предъявил свое требование. Унтер-офицер подошел к калитке и между ними завязался следующий разговор. «А, это вы», — сказал голос за калиткой. «Это я, приятель», — сказал Тарталья приветливо. «Здравствуйте. Вы требуете позволения выйти? Для бедного монастырского сборщика. Увидя меня, он попросил у меня подаяние и я отворил ему, потому что... «Избавьте нас от выдумок». «Брат Квестер там. Пусть там и остается». «Это невозможно. Так приказано. Надеюсь, что это приказание не относится ко мне. Я пришел сюда ставить силки на кроликов. Вы знаете, что их очень много в развалинах?» «Сами вы кролик». «Довольно. Прошу замолчать». «Но, любезный друг, подумайте. Кому вы это говорите? Это я. Я, который... который изменяет. Ребята, слушай. Что это вы?» неужели вы думаете дайте мне сказать вам два слова потихоньку подойдите ко мне я не подойду если угодно я повторю вам отданнное нам приказания никто не может не входить в замок не выходить оттуда в течение пятнадцати дней и более понимаю сказал испуганный Тарталья. кристо вы правы не христиане вы хотите уморить нас голодной смертью вы принесли сюда еду и припасы сегодня утром — Не захватили побольше? — Тем хуже для вас. — Но? — Но полно балагурить. Запирайте вашу калитку, или я скомандую Пли. В эту дверь. Ребята, стройсь! Тарталья не стал ждать команды Пли и поспешно запер калитку. — Плохо. — Очень плохо, Масью! — сказал он мне, когда мы привели в казино встревоженного капуцина. — Я не думаю, чтобы дошло до этого. С полицейскими между ними есть ужасные оригиналы мы бы сладили. Но эти черти жандармы и слушать не хотят. Знает, твердят свои проклятые приказания Санта-Дио. Как бы убедить их пропустить этого монаха и позволить мне сходить завтра поутру за припасами? Много ли их там? С дюжину будет. Они расположились в главной части древнего укрепления, что за стеной, прямо против больших ворот двора. Там крепкие своды, которые они заняли. Я видел их лошадей. Оттуда они стерегут двое ворот, почти, можно сказать, в упор. «Постой», — сказал я. «Пока мест Капуцин отдыхает, пойдем-ка в обход». «К чему это, мосью? Мы оба все видели и все знаем. Вы сами знаете, что с северной стороны все заложено. К тому же поглядите», — сказал он осторожно, выходя на маленькую террасу-казино. «Вот они и здесь. Они даже разводят огонь, чтобы ночевать здесь. В самом деле, другие двенадцать жандармов». Занимали большую террасу, что внизу под нашей. Мы осмотрели все стороны замка, откуда только нам можно было бы спуститься по веревке с узлами. Везде стояла стража. Мы насчитали до пятидесяти человек, около нашей цитадели. Это было больше, чем довольно, чтобы держать нас в блокаде. Решетка Эспланады, террозоны, от которой у нас, впрочем, и ключа не было, она находится во владении Филиппоне, и которая очень близка ко входу в цветник, была также под стражей. Эта предосторожность была излишней, потому что мы не можем выходить на эспланаду. «Ну, теперь, масью!» — вскричал Тарталья, возвратясь со мной в казино. «Мы совсем попались. Я уверен, что сюда-то они не пожалуют, буквально соблюдая запрещение кардиналов ходить в замок. На то, чтобы выломать петли двери или сжечь эти двери, Пятидесяти человек не нужно. Но нас истомят здесь не спеша или будут стрелять по нас, если мы вздумаем выйти. Не высовывайте там головы за балюстраду, мосью. Они готовы пустить в вас пулю под предлогом, что у вас голова. Экстра-мурос. За стеной. Тарталья совершенно упал духом. Тем более, что капуцин, чтобы оправиться от испуга, доедал обильные остатки моего ужина. огни — вскричал Тарталья, вырывая из рук его блюда. — Славным товарищем наделил нас Господь! Тут не поможет ни мой поварской талант, ни моя находчивость. Что нам делать, Масью, с этим капуцином, который жрет за шестерых, с этим страусовым желудком, с этой пиявкой, которая готова сосать нашу кровь, когда мы будем спать? — Убирайся к черту, любезный Капукино! — прибавил он по-итальянски. — Я не берусь для тебя стряпать. Ты можешь сам парить для себя траву что растет на дворе. Это недурно для человека, звание которого требует умерщвление плоти. Но только дотронься до наших припасов. Я тебя, любезный, с самого вздерну навертел, несмотря, что ты такой сухопарый и вовсе не аппетитный». Бедный Капуцин упал на колени, прося пощады. Он плакал, как ребенок. «Успокойтесь, брат Киприан», — сказал я ему. «И ты не слишком отчаивайся, любезная Тарталья». Положение наше совсем не так плохо, как ты думаешь. Во-первых, да будет вам известно, что как только у нас окажется недостаток в съестных припасах, и всякая надежда на бегство будет призвана невозможной, я не заставлю вас страдать бесполезно ни одной минуты. Я выйду сдаться им за стеной замка, и вас тотчас освободят. «Я на это никогда не соглашусь, мосью!» — вскричал Тарталья с геройским иступлением. «Мы будем держаться здесь!» хотя бы нам пришлось есть сырые коренья, пока у нас достанет силы разжевать их. Благодарствуй, мой добрый Тарталья. Но это мое дело. Как только жизнь ваша будет в опасности, я уже не буду связан клятвой данной Даниэлли. — Я освобождаю вас от этой клятвы, — пробормотал Капуцин в умилении. — Прощаю вам всякое клятво преступления и все грехи ваши. — Каков этот трусишка, этот эгоист, — возразил Тарталья с презрением. Я вовсе не забочусь о его шкуре, но знайте, масью, что жертвую собой, вы меня никак не спасете. Вы сами слышали, что меня обвиняют в измене, те, которые считают меня своим сообщником, чтобы преследовать и уговорить вас выйти отсюда. Теперь мои дела не краше ваших, и я предпочту высохнуть, как камень здешних развалин, чем иметь дело со святым судилищем. Мне тюрьма не впервой, я знаю, каково в ней». Выбрости из своей головы — это бесполезное великодушие. Что касается этого монаха, то я надеюсь, что вы не вздумаете подвергать себя и меня опасности из-за того, чтобы он не проголодался и не истощал. Сдаваясь, я не подвергаю тебя никакой опасности. Ты можешь остаться, но я не допущу страдать бедного человека, который пришел сюда, чтобы съесть наш ужин. Он только о том и заботился. Но ведь он дядя моей милой Даниэллы. «Брат добрый Мариучий, и, кроме того, он человек!» «Вот уж вовсе нет!» — вскричал Тарталья, забывая свое мнимое уважение к духовным особам. «Разве Капуцин человек? Нет! Уж я не допущу, чтобы вы сдались для спасения этого тунеядца! Я лучше избавлю вас от него, спровадив его отсюда каким угодно путем!» Эти угрозы до того напугали Капуцина, что он сидел на стуле, как окаменелый. Я заставил Тарталью молчать, просил монаха успокоиться и положиться на меня. Он слушал меня, как казалось, не понимая. В нем уже истощились способности волноваться и рассуждать. К тому же он так наелся макарон в счет будущего голода, что чувствовал одну тяжесть пищеварения, засыпая за столом. Я отвел его на солому, уступив ему мое шерстяное одеяло. Но он и не поблагодарил меня за эту жертву. Когда я возвратился, Тартали был уже спокойнее. «Ну, Масью», — сказал он мне, — «давайте-ка пообдумаем наше положение. Когда человек в беде думает, он всегда хоть немного утешится. Невозможно, чтобы Даниэлла, зная, как стерегут. Меня более всего тревожит ее беспокойство. Она готова встать, поехать в Рим. Нет, ей нельзя этого делать. Брат там и не допустит ее до этого». К тому же, если Оливия увидит, что ей опасно сказать, в каком мы положении, она скроет это от нее. Зато и оливии и Мариуччи не будут сидеть, сложа руки. И та, и другая могут съездить в Рим. Может быть, что и лорд Б. возвратился из Флоренции. Кардинал, узнавший, как перетолковали его запрещение, велит солдатам очистить парк и сады. Это продлится не более нескольких дней. И все дело в том, чтобы потерпеть это время на скудной пище. «Разве у нас есть припасы на несколько дней?» «Разумеется. У нас есть ручные кролики. Их четыре. А вдвоем можно прожить день одним кроликом. Но на трое. Капуцен будет глодать кости. У него славные зубы, как у акулы. Кроме того, у нас есть коза. Бедная коза. Не лучше ли ее оставить? Она дает молоко, а молоко можно жить». «Верно, козу оставим. Корму для нее здесь вдоволь». В эту пору года то, что она выщиплет с одной стороны, подрастет с другой. Только не следует пускать ее в цветник, где она истребляет корни, которыми, кажется, можно бы питаться в случае нужды. Точно, я видел там дикую спаржу. Мы запретим ей вход в цветник. А что вы скажете, мосью, если бы вам подали иногда вертел, унизанный жареными воробьями? Да, это иногда бывает недурно. Это, знаете, с ломтиком свиного сала на обертку. Я догадался принести порядочный кусок сала, которого нам надолго хватит. Притом мы можем ловить и диких кроликов селками, как я говорил жандарму. А здесь их всех и не переловишь. Я не видал ни одного, но зато здесь водятся славные крысы. Нет, мосью, прежде чем дойдем до этого, мы переведем всех птиц небесных. Но как же мы добудем их? У нас нет ни ружья, ни пороху. Мы наделаем себе луки да стрелы, мосью. Я мастер стрелять из лука. Да и из прощи не положу на руку охулки. Я думаю, кое о чем повернее, — сказал я ему. Мы будем делать шпинаты из крапивы. Я где-то читал, что это совершенно одно и то же. Тарталья поморщился. Быть может, — сказал он. Но кажется, что я уступлю мою часть этого блюда капуцину. Вы видите, что мы не скучали. Я помогал моему товарищу придумывать вкусные блюда, видя, что это его главная забота. Сам я заботился о том, чтобы как-нибудь выпустить из замка монаха и через него дать знать Даниэле, что я с нетерпением переношу свою участь и что припасов наших хватит надолго. «Послушай», — сказал я Тарталье, — «с этим дело покончено, мы с неделю можем жить не голодая, но зачем нам сидеть, сложа руки? Не поищем ли мы подземного выхода, который без сомнений некогда существовал?» и, вероятно, до сих пор существует. Но дело в том, — отвечал он вздыхая, — существовал ли он когда-нибудь? Ведь был же выход из этих кухонь. Куда ты пытался пробраться? В них входили из замка, а выходили садом, внизу террозоны. Я понимаю вас, — сказал Тарталья, деятельный ум которого. Сразу пробуждается, как только затронешь его сметливость. Если бы нам удалось найти выход из кухни, которую мы назвали Бифана, Мы пришли бы к самому основанию террозоны. Между тем, как жандармы стерегут нас наверху, и мы тотчас бы вошли в чащу олеандровой рощи, а из нее в кипарисовую аллею, а там на двор мызы. И филиппоны без сомнения, пропустил бы нас. Он славный человек, я его знаю. Ну? Ну, мы прошли бы через кухню, если бы там был выход. Но этот выход, покуда неизвестен, мосью. Этот выход должен быть подземный потому что я не слышу окриков часовых внизу у большого глухого контрэскарпа, террозоны. Это доказывает, что побег с этой стороны почитают невозможным, и потому часовых там не поставили. Тем более должны мы направить наши усилия на эту сторону. Стену пробить всегда можно, будь она в десять футов толщиной, а может быть и выход отыщем. Я так же, как ты, надеюсь на это. Так же, как я? Я не слишком на это надеюсь хотя я слыхал, что выход был. Но вы забыли, Масью, что мудрость не столько в том, чтобы выйти из этой знаменитой бетафа, сколько в том, чтобы войти в нее. Что ж, а подвал в пианто? А твоя початая полоса решетки? А твоя английская пила, которая всегда при тебе? А наши руки готовы работать? А камни, что осыпаются, Масью? А трещины, что увеличиваются, как только пошатнуть решетку? Велика важность! Мы подопрём чем-нибудь. Мы подопрём здание в сто футов вышиной. Мы вдвоём с вами. Да, нескольких кирпичей, смышлёно подставленных, достаточно, чтобы не дать обрушиться куполу Святого Петра. Теперь только девять часов. Вот поднялся ветер. Он заглушит шум нашей работы. Это редко случается с некоторого времени, и этим обстоятельствам надо воспользоваться. Мы сегодня не ужинали. «Следовательно, расположены к работе. Мы в прекрасном настроении духа. Неужели нам ждать, пока настанет голод, тоска, уныние?» «Пойдем, пойдем, Масью!» — вскричал Тарталья, вставая. «И пойдем с охотой. Весело, по-французски!» Но, взявшись за свечу, он остановился. «Не лучше ли пораньше лечь и сберечь свечу? Свечей нам надолго не хватит. А здесь без свечей и неприятно, и неудобно, и опасно. Свечей у нас также хватит на неделю». Теперь дело за тем, как бы отсюда выбраться. Когда Тарталия показал мне подпиленную решетку, я с горестью увидел, что, вынув эту решетку, мы непременно обрушили бы перемычку окна. А как знать, где остановилось бы это разрушение в здании, более пятидесяти лет остающимся в запустении? Однако, рассмотрев повнимательнее, я убедился, что, подставив груду кирпичей под средину перемычки, И подперев нижние ее части двумя каменными шарами, которые когда-то служили украшением, а теперь валялись в терновнике, можно было вынуть решетку без опасения и пролезть в оставшиеся отверстия слухового окна. Приняв все меры предосторожности и собрав нужные материалы, мы приступили к работе. Плеяды были у нас над самой головой, то есть было около полуночи, когда мы вынули без несчастного случая обе перекладины решётки и пред нами открылось отверстие, в которое мы могли пролезть. Но мы устали, нам было жарко, и Тарталья не решался отважиться на приключение. Он чувствовал головокружение, ему казалось, что земля колебалась у него под ногами, и он упросил меня подождать до завтра. «Если до завтрашнего утра ничего не обрушится, я клянусь вам», — сказал он, «что буду весел, как дрозд, и спущусь туда, на насвистывая качучу». Я уступил его просьбе, и через час мы уже спали, несмотря на перекличку часовых вокруг наших стен и набивочные огни, которые бросали красный отблеск на камни террасы казино.